Шура. Шура нехотя открыла глаза. В большое фонарем окно яростно, почти по летнему пробивалось солнце. Она полежала еще пару минут и села на кровати, потом встала и, как всегда постарушечье, шаркая, пошла на кухню. На кухню окна сидела мать, застывший взгляд, сигарета, остывший кофе, не поворачивая головы на дочь, бросила сквозь зубы. «Шаркаешь, как старуха, ноги поднимай!» Шура не ответила, положила в чашку три ложки какао и три ложки сахара, отрезала толстый кусок белого хлеба и густо намазала маслом. Сверху положила кружок колбасы и квадратик сыра. С удовольствием откусила бутерброд и шумно глотнула какао. «Господи!» — прошипела мать, — «скоро в дверь не пройдешь, застрянешь, юбка на жопе трещит!» Шура молчала. «В тринадцать лет весишь вдвое больше меня. Что дальше-то будет?» Шура не отвечала. «Что молчишь?» — выкрикнула со злобой мать. «Не слышишь?» Шура со стуком поставила на стол чашку и вышла из кухни. Отвечать себе дороже. Будет скандал непременно. Мать наорется, начнет рыдать и проклинать свою судьбу. Достанет бутылку и нальет стакан, а потом зарыдает пуще прежнего. Начнет проклинать отца — и желать ему скорой смерти. Туда же приплетет и Шуру, ясное дело, чертова семя. Шура не обижается, все понимает, и жалеет мать, очень жалеет. Отец ушел полгода назад. А какая была прекрасная и дружная семья. Мать красавица, тоненькая и стройная, как девочка. Синие глаза, темные волосы, одевалась, как картинка, еще бы работала в гуме за в секции трикотажа. Все к ней на поклон, мол, помогите, Любовь Васильевна. Мать всегда помогала, и соседям, и друзьям, и родне. Доставала сапоги, кофточки, лифчики, мужские свитера, норковые шапки. Никому не отказывала. Говорила, что всем хочется красиво одеваться. Дом полная чаша. Квартира четырехкомнатная, чешские люстры, немецкие ковры, румынская мебель. А посуда, а вазы. Шура красивее квартиры не видела. Дом всегда полон был гостей. Люди приходили и восхищались квартирой и мамиными кулинарными талантами. И, конечно, самой мамой. Все любовались ею, и отец в том числе. Первый тост за маму. Говорил, как ему повезло. Мама вся светилась, просто молодожены. Шура не помнила, чтобы они ругались или скандалили. Все мирно, на улице, за ручку. В общем, нашел отец красивее и моложе. Предела совершенству нет. Собрал вещи и ушел. Одним днем. Мать так и не успела ничего понять. Села на кухне с сигаретой и застыла. А потом начала пить. С утра. К обеду уже никакая. На работу не ходила. Три месяца ее жалели, прикрывали, как могли. А потом уволили, по собственному желанию. Не по статье, опять пожалели. Приезжали подружки, она никому дверь не открывала, на улицу не выходила. Вот такая жизнь. Шура натянула колготки, надела форму. В платье, как всегда, влезла с трудом, вздохнула и подошла к зеркалу в прихожей. «Отвратительно», — подумала она, — «широкое лицо, усыпанное крупными коричневыми конопушками, нос картошка, брови и ресницы белесые, бесцветные, глаза — Да какие там глаза? Непонятного, размытого серо-зеленого цвета. Ах да, еще волосы. Жесткие непокорные, только щетины от щетки. Шура пригладила их руками. «Надо бы намочить», — подумала она. «Но идти в ванную и опять столкнуться с матерью. Да и времени в обрез». Она еще раз горестно вздохнула, надела плащ и вышла из квартиры. До школы было близко, всего-то пять минут. Только дорогу перейти. У крыльца стояла неразлучная троица. Таня Купцова, Верка Брусницкая и Лялька Басина. Три красотки заходить в вестибюль не торопились, оживленно болтали и громко смеялись. «Привет», — сказала Шура. «Привет, Шурыгина», — бросила Верка. «Ну что, все шаркаешь? Дырку в асфальте не протри». Таня толкнула Верку в бок. Ляля качнула головой. «Да оставь ты ее богу, ей так не сладко». — Да ладно, — Верка усмехнулась, — а у кого все путем? что я таких не вижу. Девочки замолчали. Лялька толкнула тяжелую входную дверь, друг за дружкой вошли в раздевалку. — А куда деваться? — Знание — сила, — со вздохом сказала Лялька, расчесывая у зеркала свои роскошные белые волосы.